Глава 17 «Хорошие новости, Алый!» — сказал Хоркин, входя в лабораторию. Мага слегка пошатывала. По помещению разнесся крепкий запах Эля. «Мы получили первый контракт и через две недели выступаем!» Мастер магии громко икнул. «У нас осталось мало времени на подготовку, а нужно еще столько сделать!» Две недели, — повторил Рейслин, чувствуя, как в животе перекатывается холодный комок. Он твердо решил, что это от волнения, и только... Поэтому вернулся к поискам ступки и пестика, которыми как раз занимался. Сегодня ему надо было размолоть побольше специй для приготовления пищи, но вопрос, почему он так разнервничался, продолжал занимать его. День был спокойный, перед ним остывал тушеный кролик. Никаких причин для беспокойства. Рейслин помешал варево и выудил оттуда захлебнувшегося таракана. А может, он попробовал присланный еды и отравился... «Какие нам поставлены задачи?» — спросил Рейслин, гордо вернув военное слово, почерпнутое из книги Магиуса. «Задачи?» — переспросил Хоркин, вытирая тыльной стороной ладони пену от с губ «Только один из нас знает задачи, и этот один я. Все, что ты должен знать, — это идти, куда я говорю, и делать, что я говорю. Понял?» «Да, мастер Хоркин», — ответил Рейслин, проглотив раздражение. Он решил не дать повода старому магу снова вывести его из себя, поэтому вернулся к растиранию специй. Пестик с такой силой обрушился на корицу, что истолченный порошок взлетел вверх, наполнив воздух резким запахом. «Представляешь меня там, а алый?» — захихикал Хоркин. «Хочешь увидеть старого Хоркина мелко измельченным? Ну-ну, заканчивай со специями на сегодня». «Проклятый повар!» — выругался маг, заметив тощего кролика. Куда они девают нормальную еду? Наверняка продают на сторону. Бормоча, он похромал к недавно вычищенному до блеска шкафу, в котором стояли магические книги. Слегка подрагивающей рукой Хоркин стащил с полки случайно подобранную черную книгу и хлопнул ей об стол. Кстати, о продажах. Я тут собрался в город. Думаю заглянуть к торговцам, продать пару книг. «Раз теперь в моем распоряжении есть маг из башни, то давай подумай и скажи, сколько мне запросить этих скупердяев?» Рейслин едва не вскрикнул от огорчения. «В книге скрыто столько бесценных секретов. Как можно их сравнивать с жалкой ценой, которую заплатят в магазине Лэнгтри?» «Хозяева и так платили гроши за книги, принадлежащие последователям Нутари, бога черной магии, главным образом от того, что их сложно продать». Немногие из черных мантий рисковали в открытую приходить в лавку и требовать магические книги своей ложи. Книги, посвященные некромантии, пыткам и прочим подобным вещам. Да и сами черные маги всерьез не рассчитывали найти в простой лавке что-то действительно ценное. Правда, иногда проходил слух. А знаете, один макс случайно зашел купить чернил в одну гнилую лавку в Устричном, так среди пыльной рухляди обнаружил древнюю магическую книгу, копии которой не находили уже столетия. Но подобное случалось крайне редко. На деле, если нужна была серьезная книга, маг не тратил времени, бегая по лавкам. Он просто отправлялся в Вайрет, где всегда был большой выбор, и никто не задавал лишних вопросов. Хоркин снова взял фолиант в руки и полюбовался им. Рейслин с горящими глазами следил за каждым его движением, будто должно было произойти чудо, У него даже мелькнула мысль, что он может сам выкупить книгу у Хоркина на свое жалование наемника. Был маленький шанс, что он сможет прочесть заклинания из нее и воспользоваться ими, хотя, скорее всего, они будут слишком сложны для его уровня. Но принесут ли ему пользу черные заклинания, Рейстен был не уверен. Главное, изучив книгу, можно увеличить свои познания в магии. Все книги, белые, алые или черные, писались на едином языке, немного видоизмененном в каждой из лож. Едины были и каноны применения заклятий. Была еще одна причина, по которой Рейслин желал книгу. Она принадлежала боевому магу ложе черных мантий, с одним из которых, возможно, ему предстояло встретиться на поле битвы. Понимание основ черных заклятий могло облегчить борьбу с ними и улучшить защиту. Все причины были разумными. Но подумав, Рейслин понял, что владеть книгой ему хочется прежде всего из-за любви к чистому знанию. Любой источник мудрости, даже черный, манил его и очаровывал. Книга была в прекрасном состоянии. Вычищенная кожа переплета блестела и почти не истерлась, теснение корешка сверкало и переливалось. Это было удивительно, ведь большинство магических книг оформлялись просто и неброско. Те, кто делал их, старались оградить свои творения от людских глаз и жадных рук кендеров. Книга заклинаний старалась раствориться в тенях, неприметно и быстро. Но не это. Слова «книга тайных знаний и силы» были оттиснены серебром на ее обложке и, кроме того, были написаны на всеобщем. То есть понять, что он держит в руках, мог последний фермер, едва разбирающий буквы. Символ магического глаза был рельефно выдавлен в каждом из четырех углов обложки и украшен золотыми листьями. По контуру велась причудливая вязь магических рун, которые в свое время сразу приметил Рейстлин. Красный шелк-ляссе стекал вниз, как ручей крови. «Если внутри так же здорово, как снаружи», сказал Хоркин, собираясь открыть магический фолиант. «Может, я оставлю ее себе и повешу на стену, как картину?» «Стой, мастер Хоркин! Что ты делаешь?» Кинулся вперед Рейстлин, удержав руку боевого мага. «Собираюсь открыть книгу Аллы, как видишь», — нетерпеливо пробормотал тот, отпихивая Рейстлина. «Мастер Хоркин», — быстро произнес Рейстлин, говоря максимально почтительно, но вместе с тем и твердо. «Я прошу тебя быть осторожным с этой книгой». «Меня учили в башне», — добавил он тихо, — «всегда проверять неизвестные книги. Нередки случаи, когда в них устраивали ловушки». Хоркин пьяно покачнулся и пробормотал себе под нос что-то о высоколобых тупицах, Но Рейслин был непреклонен, не позволяя наставнику открыть обложку. Наконец Хоркин фыркнул и успокаивающе махнул рукой. «Ну какие тут ловушки! Ты же знаешь, что я подобрал ее на поле боя и нес с собой много недель. Все было в порядке, никаких огненных шаров и призраков по ночам». «Конечно, мастер Хоркин», — хитро улыбнулся Рейслин. «Урок номер шесть. Никто не может быть уверен, что не допустил ошибку». Рейслин протянул руку над обложкой, почти касаясь ее пальцами, и сосредоточился. Затем он представил свою руку в виде пяти чутких ушей, прислушивающихся к малейшим шорохам магии внутри фолианта. Если в книге есть активные заклинания, значит она потенциально опасна. Он много раз наблюдал, как в башне высшего волшебства другие маги проделывают подобное, но сам еще ни разу не пробовал. Он плохо представлял, как это происходит, Но странное, тревожное чувство охватило его. — Что-то нечеткое, — прошептал Рейслин. — Ну, — нетерпеливо поторопил его Хоркин. — Есть что-нибудь? Ты хоть что-то ощущаешь? — Ничего определенного, мастер Хоркин. Запинаясь, проговорю Рейслин. — Не знаю. И все-таки там что-то странное. — Ты имеешь в виду книга поддельная? — усмехнулся Хоркин. — Но это бессмысленно. — Да. «Зачем черному магу таскать с собой подделку?» «Именно, мастер Хоркин», — подтвердил Рейслин. «Это очень странно и непонятно». «Ерунда». Хоркин оттолкнул Рейслина. «Перестань забивать себе голову роско с ними из башни. Лучший способ узнать, что у нее внутри, — это открыть». «Мастер Хоркин, пожалуйста». Рейслин схватил своей тонкой золотокожей рукой лапищу Хоркина и попытался оторвать ее от фолианта. Его подозрения в отношении книги еще больше усилились. «Слишком много в ней странностей. Случайно такого не бывает?» «Каких странностей?» — снисходительно спросил Хоркин. «Я думаю об этом, мастер Хоркин. Встречал ли ты боевого мага, который терял бы свои магические книги? Ведь они его главное оружие, а он так легко позволяет ей очутиться в руках врага. Разве такое вероятно?» Это все равно, как если бы солдат бросил в разгар боя меч, оставшись беззащитным. Хоркин кивнул, согласившись с подобным аргументом. Он искоса посмотрел на книгу. «А тут такая красота, мастер Хоркин», — продолжил Рейслин. «Видел ли ты в своей жизни магическую книгу, которая так открыто заявляет о себе? Просто лопается от желания открыть свои тайны первому встречному». Он закончил краткую речь, напряженно ожидая ответа. Хоркин воззрился на фолиант, морща лоб и покачиваясь. Его затуманенный элем мозг с трудом следовал за логикой Рейслина. Наконец, боевой маг стряхнул с себя ладонь юноши. «Ты прав только в одной вещи, Алый. Эта проклятая книга размалевана не хуже полантасской шлюхи». «И, скорее всего, по той же самой причине, мастер Хоркин», сказал Рейслин, с трудом удерживая надлежащий почтенный тон. «Чтобы соблазнить». Могу я просить о еще одном эксперименте?